Глава шестая. ВАДИМ А утром обнаружилась пропажа Пепелатца. Видимо, был откат игры и куча штрафов за нарушение всего, что только возможно — вместе с сообщением, что за нарушение дисциплины и регламентов мы были уволены из чистоты. Срать. А вас орда и легион распящихся из пустоты ботов, а нас рать. У нас остались эти комплекты химзащиты, мягкие шлема, которых так и проболтались на спине, ночью послужив подушками. Был тубус с ботами-шпионами, трубалазами, два ломика и веташ. И была сеть с тысячами тонущих в воде и нечистотах, а также страдающих от привычно, мне привычно заглючивших роботов и пропажи силового питания. Жрать охота, озвучил я словами послание урчащих животов. Детализация и уровень погружения игры поразительный. Но, брат мой, по несчастью пошли. У нас говорят: как потопаешь, так и полопаешь. А у нас с тобой дырка от бублика на счету, и ты с минусом. Так что будем теперь работать по-сказочному. Как-как? Вот так. Как в сказке, по щучьему велению, по моему хотенью. Ручками, святыми молитвами, да такой-то матерью. Я тебя научу. Народной смекалке и простым находчивым выражением. Очень емким. С невероятно глубокими философскими смыслами. И почему-то щемяще грустно от своих же слов «по». И эти горящие перед глазами сообщения от вживленной в меня форточки все еще вызывали оторопь. Никак не привыкну. Раздражала и поражала разом. Сейчас эта хрень сообщала мне, что за время сна было завершено изучение очередной базы знаний. Но их было столько, что я уже забил на них. Ага, тот самый болт. И наш вид у работодателей вызывал похожий когнитивный диссонанс. Еще бы, штепсель и тарапунька с отросшим ежиком волос — Жёлтые все, морды мятые, глаза бандитские, голодные. Слова нелогичные. Понимаешь ли, существо только из транса Вирта вынорнуло, а тут эти двое явно пришельцы с Марса. А ИИ ботом так и не прикрутили. Так поверхностная проработка. Странно. А вот ощущения голодного желудка более чем реалистичные. Нелогично это сделали. Физика реальная почти, графика вообще улёт. А на прописке логарифмов... Поведение ботов поэкономили. Чудно. Денег мы срубили неплохо. Заказы брали по пути, чтобы не метаться по городу, зачищая всех и страждущих по порядку. Прямо по схеме города, что всплывало перед глазами по желанию, по щучьему велению и моему хотенью. Такие вот побочные квесты. А опыт так и не капал. И левела не апались. А главный квест этой игры был пока скрыт. А может, система прокачки была бесшовная и не цифровая? Потому и экспу нам не начисляли. Или начисляли, но не показывали. И полоски ХП не было. Маны тоже. И уровень, если и упал, то я этого не заметил. А вот эффект погружения полный. Я плакал, хотел жрать неимоверно. И боль в ноге от уронинного на неё лома была такой натуральной, как в жизни. Потом материнная импровизация от боли была тоже натуральной, как в жизни. И это показывало, что рейтинг игры 21+, с вытекающими отсюда проблемами межполового общения. Но жрать хотелось сильнее. А эти гады безмозглые не дают. Подножного корма тут просто нет. С огорода соседского огурцов не надергаешь и помидоров не накопаешь. А в долг не отпускают. У нас нуль на счете еще, а на дысе сменился длинным и жирным минусом. Зря я считал Ваню дубиной. Оказалось, он умница. Притащил целый ящик пончиков и два пузыря сладкой газировки. Пока я пробивал трубы, Ваня ведомый собственным носом пробил, что в фойе этой конторы лежат бесплатные пончики и стоит дармовая газировка для посетителей. "Живём, Ваня!" воскликнул я, вытирая руки. Не особо и вонючая оказалась работа. Нормально. А на выходе нас ждали трое с чётким отпечатком низкого личностного развития на мордах. Ну, типичный гоп-стоп. «Братки», — выдохнул я. Ваня очень удивился, даже поставил связку нашего инструмента и приспособ на дорогу. Ну, жираф большой, ему и таскать горб. Предъява этих криминальных авторитетов меня мало озадачивала. Больше меня занимали трудности восприятия моих потоков сознания коллегой по бизнесу и братом по несчастью. «Нет, Ваня, эти братки нам не братья». Крутил я головой. Тамбовский волк им, товарищи, брат. Уроды они. Как тот Вася, только страшные. Научи их уважать честных пролетариев. Что смотришь? Бей! Три удара, три тела на сером асфальте, и что, не был асфальтом. Бежим! А Ваня бил классно. Это были не те два удара, что он знал в прошлый раз. А что самое странное, я знал, что это были за удары. И чувствовал, что могу так же. Ах, ну да! специализированные стили ближнего боя. Зачем, говночистом, мы ставили эту учебную программу и сколько она стоит? Сеть? Несколько. Нет доступа. Не продаётся. Вот так вот. Вот и подумай, куда ты попал и где твои вещи. Скрытый квест с подъёжкой и пичкают нас рутиной. Очередной заказчик типичный НПС пиндос. Оплывший бурдюк тоже вытороскал зенки на нас. но, в отличие от прочих, не поспешил обратно в виртуальную реальность, а оказался весьма болтливым типом. Что, патч уже вышел? Вас апнули? Вас апнули? Жертвест жаловался, что этот чермет ему и даром не нужен. Но продать неисправное транспортное средство нельзя. Пока не уплатишь за него долги, штрафы и пени. Сдать его на утилизацию надо заплатить сверху и за саму утилизацию. А у него, как у Матроскина, денег нет – Хмыкаю брат по несчастью. А ты его подари, ляпнул я, чтобы он отвял, не торопил. Неудачный патч. Мозгов у ИИ не прибавилось, а потока сознания девятый вал. Налог на дарение придётся платить, покачал подбородком метод бот. А Ваня толкает меня и скидывает мне параграф нужного постановления или какого-еного правового акта. Он зачем-то выкачал себе базу правоведения. Зачем Что знание, что незнание не освобождает же? Он у нас сколько постановлений. А смешно, гаготнул я, поняв замысел Вани. Вот и скажи, что он дубина дубовая, а оказалось Жванецкий, тот ещё юрист по национальности, только без речевой программы. А ты его подари департаменту безопасности, сказал я этому сумаисту. А в чём смысл? спросил он. Глаза его стали отсутствующими. Завис. А, нет. Так вот, как выглядит в этом патче чел, что общается с овшитой операционкой. «Дарение муниципальным организациям не подлежит взыманию налогов», — пояснил я. «И все задолженности перед любыми бюджетными структурами этого отторгаемого имущества аннулируются». «Да», — удивился юзер. «А вам это что дает?» «Опа, а юзер-то не пиндос. Им что, логарифмы прямо на лету заливают? Шарики по извилинам катятся заметно быстрее». А мы доставим это имущество ДБ. Когда-нибудь, потом, когда накатаемся. А штрафы за превышение на сам ДБ и лягут. Жердяй некоторое время отсутствовал, потом стал булькать, волнами сотрясая свое тело. Косяк. Модулятор смеха у этого бота глючный. Тут вокруг него появились из воздуха полупрозрачные головы таких же пиндосов. Продвинутый бот стал им, захлебываясь, рассказывать о желтых ребятах, что хотят нагреть... сам ДБ на их же штрафы. Блин, на нормальный ИИ рук не хватило, но прописали, что они меж собой коннектятся. Чудная игра, ей богу. Покачивая головой, вернулся к этому фургону. А что, нормально. Этот чермет на ручном управлении, автопилот лишь включаемый, взламывать не надо. А Ване, видимо, надоело тоскаться пешком. Чермет большой, с Газель на колёсах, ещё не снялся с регистрации. Ваня уже нашел неисправность и чистил камеру катализатора. Это последние два года, по данным сети, этот вид у транспортного средства стал выдавливаться автоматическими такси. А когда сеть на стере была еще нестабильна, такие машины были незаменимы. Ваня и нашел лазейку. Это я думаю почему-то, что штрафуется водитель, а по местным законам владелец транспортного средства несет всю полноту ответственности. Дурость! Но учитывая, что весь и транспорт тут авторизованный и автоматичен логично, а автоботы не умеют косячить. Косячат только Десептиконы. Автоботы няшки. Пока юзер общался с друзьями, мы с напарником не только починили его чермет, но и приручили. "Ребята, я с вами", уверенно заявил юзер. Я ему задал резонный вопрос, естественно, по-простому, матом, о целесообразности его решения. Но этот хранитель сала не понял простого народного доходчивого выражения удивления нелогичности поведения и мотивационной обоснованности мотивации. А когда я ему перевёл на общепринятый пиндоский, то он ответил: "Хочу это за снять". Ну и что оставалось делать? Пожать плечами. Это его машина. Им мозги не прикрутили, зато они в контакте. эффектив сам по буквам одноклассников. Бред. Гоня стартанул так, что юзер закрехтел, а сообщения не начали сыпаться. Этот владелец дополнительного телесного полоസ്ത уже успел оформить дарственную на ДБ, и бывшее его имущество теперь официально следует на автопилоте в указанное место. Указанное место и правда горело оранжевым символом на навигаторе. Но чермес слушался только указаний нейросети Вани. А собственные мозги Чармета были надежно закорочены нами, на нем самом. Пусть сам-то мультики посмотрит глючные. Ехать было недалеко, а со стилем полетов Вани не вождение, а полетов, лихачество. Домчали да вообще в раз. Этот толстый, представившийся как Эхор, остался с нами. Меня интересовало, за каким, собственно. «А кто виноват? Сам. Сам же спросил. Потому пришлось выслушивать легенду Эхора». Оказалось, что занятия ему было совсем нечем. Он по профессии заливщик опаластобетона, а работы сейчас нет. Нет работы совсем, и уже очень давно, потому нет денег, живёт на пособие с урезанным доступом в сеть, соответственно, в вирт. Только на тупый и дешёвый вирт развлечения и был у него доступ, и ему, ну, очень скучно. Говорит с нами интересно. Я не удивился, это во всех играх так. Вся игра крутится вокруг игрока. При этом Эхов вёл прямую трансляцию в местную социальную сеть Однобоклушники, таких же бездельников, как он сам. И он очень обижался, когда я ему прямо в лицо намекал на его излишки в комплекции. Говорит, что медицина очень дорога. Жрать надо меньше, буркнул я, спортом заниматься. Чем? удивился Эхор. Спортом? Ну, тренироваться, бегать там, а то ещё дороже. Матает подбородками Эхор. За что там платить? Вышел на набережную, добеги, да пока не надоест. Удивился я. А медноблюдение, а присмотр вне комплекса физподготовки, страховку отменят. Удивился Эхор. Да забей ты. Ты от сотни кило сала быстрее копыта отбросишь. Всё, отстань. Я работаю. А в этот раз я канапался. А Ваня балдел. Руками у меня получалось ловчее, чем у него привычнее, что ли. Вот Ваня, лазавший по сети, пока я ковырялся, мне и скинул ссылку на эту подсеть, где этот самый диалог про спорт взлетал в просмотрах. С грифами не политкорректно, нецензурная лексика, оскорбление чувств и достоинства. И называл сосеей высер сетевых блогеров лысый жот. Ну, какой я лысый? Уже вполне себе всё отрасло. Того и гляди, заколосится. Брось каку — сказал я Ваня на это. — И не читай этих газет до завтрака, а если других нет, никакие не читай. А к вечеру опять солнцевские, уже в усиленном составе. Эхра оставили в фургоне в полуобморочном состоянии от ужаса, а сами ломики в руки, спина к спине, и... врагу не сдаётся. Одним словом наломали дров, погрузили поленья в фургон и повезли его на оранжевую точку. Да — Да-да, пусть цементозавры с ними и возятся. Так-то все живы. А вот обратно пришлось на своих двоих. Заодно показали эхру, как это бегать вне беговой дорожки. Надо было догадаться, что он вёл трансляцию вообще всего. Утром мы проснулись знаменитыми. Все трое знаменитыми, криминально знаменитыми. Так втроём мы загремели обратно в ту же кутузку. Полиционеры нам уже кивали, как и всегда таим, а зато покормили и добавку насыпали, не скупясь. А говоришь, жрать надо меньше, упрекнул меня Эхо. За третий день второй раз едим, лениво ответил я. Это много. Большое количество невкусной, но обильной пищи вызвало сонливость. Этотвшитый в меня комп запросил моё мнение по учебной базе, которую мы с ним с бортовым компьютером будем изучать во сне. Судя по наездным амбалашихинских, нужно учиться защищать свою тушку. Вот это и будем учить. срочно надо становиться чекичаном и бить всех, а иногда себя, по затылку для показа после титров всеми подручными средствами. Тем более, что смутно помнимые мной медики с полузабытой больницы с волшебными ваннами подкрутили мне разболтавшиеся люфты, болтов и гаек, прикрутив и еще что-то. Не знаю, сколько было изначально, но сейчас параметры моего перса были выше, чем у Эхра. Про Ваню сложно что-то сказать». Его показатели плавают. Подозреваю, что это метеоризм. Меняются с приливами и фазами лун, настроение и в зависимости от наличия нужного созвездия в нужном доме. Так ведь говорил Воланд де Морд поэту бездомному. Ведь из-за звезды в доме Анушка пролила масло, одним словом уснул и неплохо поспал, но разбудили волки позорные и выставили на улицу. На толпу бездельников, снимавших нас и самих себя, естественно. «Да чего тупые пиндосы? Селферы, мать их! Им прямо простым и понятным матом говоришь, куда идти и что там делать. Не идут. Даже не дали с ментозаврами пообщаться по душам. Я же не делился, они выпустили. Чудно! Я же не Ходоркович. Что это меня просто так выпустили? И эти смотрят на меня, будто я Алла Бедросовна Зверева». Звезда в шоке, телепузики хреновы. Вот, точно, в догонялке им точно слабо, если только покататься. Но телепузики оказались хитрыми. В этом мире не было насекомых, теперь появились над нами. Целые тучи, летающие глаза и уши, но ну, никакой личной жизни. Ни половой, ни семейной. Вошли в сеть за заказами, а там спам. С нашими мятыми, небритыми мордами, тьфу, гадость, и опять без колес. И это, я настолько вжился в игру, что уже воспринимал ее особенности как данность. Не удивляюсь, наверное, это плохо, когда игра кажется жизнью. Главное не забывать, что это всего лишь игра. От автора. «Намного хуже, когда жизнь кажется игрой, и главное помнить, что это жизнь, а она одна». Без возможности отреспиться загрузившись с последнего сохранения. Болон. Видел? спросил Верш. Видел, вздохнул Болон. Но кто мог подумать? Как таблетка от головы в стакане газировки. Весь прибрежный кипит. Не знаю, чего добиваются эти двое, сказал Верш. Но всё пока течёт в нужном русле. Смотри, эти комки жира массово перекатываются по набережной. Узел, раздающий свободные учебные базы, рухнул. Скачивают первичную физическую подготовку новобранца. Зачем? удивился Болон. Она единственная бесплатная из общефизического развития. Этот Вадим вытащил сотни тунеядцев из верта, а они так привыкли, что без базы и шага ступить не могут, и кинулись скакать, что было. Так, Валон, я проведу это перед глазами командования как твою плотную, потную работу с населением по общей популяризации службы. Дополнительное упоминание в их глазах лишним не будет, иначе будет выглядеть неуправляемым процессом. А, я Сару упомяну. Она же у нас по связям с этими общественностью одним словом. Что, с крысами? По отложенной схеме, ответил Болон. Можно считать, что банда Кривоуха полностью выведена из игры. А нет, тела, нет дела, нет дела. Нет валон. Само это явление из жизни ещё рано выводить. Поработай с нашими, пусть информаторы доложат, что Кривоух так напуган потерями, что массово набирает новых крыс, понял? Нет? Исполняй. Потом поймёшь. А что по новому делу? Ничего не могу понять. Всё в порядке, никто и ничего. А имущество флота тоннами уходит, испаряется, наверное. Может, этих пенообразующих и притянем. Как? Засветить их. Те, кто испаряет это продовольствие прямо со складов, очень умелые ребята, а значит, осторожные. Не за что зацепиться. Мы даже понять ничего не можем. Не знаем даже что и когда пропало и куда. Всё чисто. Только вход с общим расходом и не сошлись. Только вход с общим расходом и не сошлись. И то видно только на данных за пятилетку. Так кто и когда их смотрит? Искины молчали. Все верно ты рассудил, потому спешить не будем. Само все случится. Пусть Вадим влезет внутрь, а там подскажем.